Глава 10. Стас сел в свою машину и разразился таким матом, что смешная собачонка, болтающаяся на зеркале заднего вида, кажется, испуганно вжала в свои плюшевые плечики лохматую лобастую голову. «Сволочи! Бездельники и сволочи!» Третий раз он приезжает после того, как не без его помощи был составлен фоторобот возможного преступника, и третий раз его дальше дежурной части не пускают. Что ты будешь с ними делать, а? То Ростов на совещание уехал в управление, будто Стас дурак и не понимает, что птицу такого полета, как Дмитрий Николаевич, туда не позовут. То он на происшествии, а зачем следователю быть на происшествии? Это же дело оперативников. Опять, получается, его дурачат. То он на больничном, мать его, идти. Не допускали одним словом его до Ростова, это понятно. Непонятно только почему. Хотя и причина вполне конкретная вырисовывалась. Стоило от чуть мозгами пораскинуть. Не желают они копаться в деле с покушением на его жену, и все тут. Ну что же, не желают и ладно. Давно бы уже Стас дернул за какие нужно нити, подключил кого нужно, связи у него что ли мало. Да имелось одно но, которое не давало ему покоя. Почему Светлана не хочет раскрывать имя человека, который нанес ей такие чудовищные удары ножом? Почему? Должна быть какая-то причина, только какая? Она боится преступника или не желает, чтобы он сел в тюрьму из-за нее? И с точно такой же одержимостью, с какой Стас намеревался разыскать этого мерзавца или мерзавку, он теперь желал узнать эту самую причину Светиного молчания. «Послушайте, девушка, я могу заказать распечатку телефонных звонков», Позвонил он сначала на АТС. Да, да, со своего домашнего телефона. А когда? Ну, хоть сегодня. Отлично, я заеду непременно. Раз тупые менты не желают работать, он сам с их работой справится. Он даже заехал к операторам, которые подключали Светкин мобильник. Правда, там его ждало разочарование. Оказалось, необходимо ее присутствие, личное заявление и паспорт. С последним проблем не было, а вот первые два пункта невыполнимы сразу по двум причинам. Первая — Светка не смогла бы этого сделать, потому что прикована к постели. Вторая — не хотела бы. Не просто же так она молчит. Вот теперь его связи как раз и понадобятся. «А, старик!» — рассмеялся его старый знакомый, выслушав просьбу. «Решил жену проверить. Не доверяешь, стало быть? Ладно, не закипай раньше времени. Попробую что-нибудь сделать, но не бесплатно, сам понимаешь. Придется людишкам приплатить». «Понимаю», — скрипнул зубами Стас, «до того противны были чужие намеки на Светкину измену». «Так когда, Колян?» «Думаю, дня три займет, устроит? Время терпит?» И знакомый снова утробно с намеком захохотал. «Терпит, терпит!» Он едва не обругал его, вовремя спохватился. «Жду звонка». «Да, послушай, коли для тебя в этом нет проблем, может, еще один телефончик мне пробьешь, а?» Пробью очей, а, а кажется, догадываюсь. Его голос сделался масляным до мерзкого. Так бы и всадил ему промеж глаз, сведенными в кулак пальцами. А ведь в друзья не раз Стасу набивался. То в парную зазывал, то за город на шашлыки. И он как-то ездил с ним, с дуру. Один поехал без женщины. С Ольгой к тому времени все было разрушено, а со Светой еще не определилось до конца. Еле отбыл там три часа. Противно было и неинтересно. Толпа пьяной молодежи, зычно ржущая по любому поводу, отвратительная музыка, от которой уже через полчаса заломила виски, пережаренное мясо, кислое вино, липкие женщины, и сам хозяин, это к которому он сегодня обратился с просьбой, оказался не на высоте. Быстро охмелел, начал хватать пьяных красоток за выпуклости, тащить куда-то, потом к Стасу пристал с предложением дружить с семьями, «Так у меня и семьи-то сейчас нет», — осторожно отшутился Стас, зная, как тот обидчив. «Это дело наживное», — дышал ему тот чесночным перегаром в лицо. «Ольку твою пристроим кому-нибудь, тебе другую найдем». «Не надо, я как-нибудь сам», — натянуто улыбнулся тогда Стас, стараясь не обращать внимания, как неприятно заныло внутри при упоминании об Ольге. Он не желал принимать участие в том, чтобы ее куда-то кому-то пристраивать». Они расстались, он старательно о ней не думал, потому что старался все время думать о Светлане. «Есть варианты?» — не унимался хозяин дома. «Варианты всегда есть». А вот сейчас у него не было вариантов. Иначе не стал бы он звонить этому говнюку, заподозрившему, что второй телефонный номер принадлежит Светкиному любовнику. И еще с поганеньким таким смешком об этом спросил, «Ну не скотина ли?» А еще в «Друзья» набивался, «Интересное у него представление о дружбе. Разве так поступают? Разве друзья способны радоваться, когда человеку больно? Пусть сопереживать не каждый способен, но уж радоваться. А ведь это Олькин телефон. Так-то». Ее номер он продиктовал засранцу, попросив достать распечатку телефонных звонков с того самого дня, как с его женой случилось несчастье. эта милиция не чешется и рылом не ведет». Это они отпустили Олю домой, потому что она не может, не способна и никогда в жизни ничего подобного не совершила бы. У него другая точка зрения, и он будет ее отстаивать. Даже вот так, втихую. До следователя они его не допускают, понимаешь, и не надо. Он и без него во всем разберется. «Ладно, Стас, сделаю», — натешившись в волю, пообещал засранец. «Даже, может, раньше, чем через три дня. Когда у друга такая засада, я всегда готов помочь». «Звони!» — кивнул Стас и с облегчением простился. «Куда теперь? На фирму?» «На фирме все шло своим чередом, и дела присутствия его не особо требовали. Но ведь коллектив станет опять за его спиной вздыхать и шептаться, а подойти так снова никто и не решится». «Чего шептались?» «Так, оказывается, не знали, как к нему с просьбой о новогоднем корпоративе подвалить». «Вроде традиция, всегда собирались, и Новый год вроде никто не отменял. Вот он, не за горами, а у босса серьезные проблемы. И как повести себя в этом случае, никто не знал. Надо бы как-то поделикатнее, чтобы не обиделся. А как? Даже Галка не решалась, хотя и бывало с ним порой на короткой ноге. Вот и куксились по курилкам, шушукались, а подойти никто не осмеливался до сих пор. А он решил им не помогать» как хотят, ему не до гулянок. «Домой?» «Нет, домой он точно не поедет. Там после краткосрочной оттепели опять все застыло. Светлана при его появлении принималась отчаянно зевать, клонить подбородок к плечу и минуты через три будто бы засыпала. Он уходил на цыпочках, поцеловав ее в прохладную щеку, но дверь прикрывал не всякий раз плотно. И стоял в коридоре, поглядывая в щель, как она после его ухода широко распахивает глаза и смотрит, смотрит, не мигая в потолок, полными смертной тоски глазами. Вот что ее гладало в такие минуты. Что? Он бы часть себя отдал, кажется, лишь бы узнать. Из-за немочи своей телесной она так убиваться не могла. Врач после недавнего осмотра с удовлетворением отметил положительную динамику, Настоятельно рекомендовал по возможности увеличить время физических упражнений, и мать рассказывала ему, что Светлана с удовольствием выполняет все указания и даже пару дней назад пыталась самостоятельно присесть. На поправку шли дела с ее здоровьем вопреки страшным прогнозам, а вот отношения между ними... Их будто бы и совсем не стало отношений этих. Говорить почти не говорили друг с другом. В постель она к себе его не допускала, хотя доктор улыбнулся его вопросу и не запретил. Она даже елку не захотела в этом году, а ведь Новый год всегда был для нее любимым праздником и объяснять ничего не захотела, хотя он и попытался выяснить. «Уйди, Стас, я устала». Она так все время говорила в последние дни. Либо делала вид, что засыпает, либо просила уйти, потому что устала. Если бы не мать, он бы точно с ума сошел». Билась, рвалась между ними, все пыталась что-то как-то склеить, наладить, сохранить, хотя ему все чаще и чаще стало казаться, что сохранять-то уже нечего. Вздыбилась в какой-то момент между ними черной пугающей чищобой, расквасилась непроходимой трясиной, раскидала их по разным берегам глубокого рва, и никаких путей к преодолению не видно». И не мог Стас ни продраться, ни переплыть, ни перепрыгнуть все то, что Светка нагромоздила в одиночку. Сегодня утром, когда она в очередной раз устала и выставила его из своей спальни, он готов был уйти насовсем. Вот как взяло в когти сердце, как защемило обидой, что даже за чемодан схватился в своей комнате. Мать спасибо остановила. Вошла, дверь прикрыла, привалилась к ней спиной, глянула на него с усталой жалостью, как на маленького, и попросила — «Остановись, сынок». «Ма, я так больше не могу», — прошептал Стас с надрывом, падая в кресло. «Я так больше не могу». Несколько дней назад она ведь совсем другая была, совершенно другая. И вдруг снова будто обрезала все. «Это ведь не из-за здоровья, нет?» «Думаю, нет». Мать опасливо глянула себе за спину и тоже понизила голос до шепота. «Думаю, причина в другом». «В чем?» «Несколько дней назад Светочке звонили». После легкой заминки призналась мать. «И что?» Известие не особенно настораживало, поскольку Светлане постоянно звонили с фирмы. Он знал об этом. Еще звонили родители. И из общества цветоводов тоже звонили. И все хором справлялись о здоровье, желали скорейшего выздоровления и счастья, разумеется. У нее трубка постоянно под подушкой лежала, чтобы матери лишний раз не метаться из кухни в комнату и обратно. Вот после этого звонка все и случилось. «Ма, что все?» «Что, все, ты можешь говорить поконкретнее?» — разозлился он к ее стариковской бестолковости. Она была такой веселенькой, кушала хорошо, с медсестрой позанималась, все как обычно. Улыбалась и тебя ждала к обеду, а потом позвонили. Мать глянула виновата. Я из кухни сам звонок не слышала, просто подошла к двери в спальню, а Светочка с кем-то говорит. Спрашивать, с кем именно бесполезно, мать никогда чужих разговоров не подслушивала и в чужие секреты не лезла, в таком духе и его воспитала. Долго говорила? Да минут пять, а то и больше. Резко так я еще внимание обратила. Ругалась, спорила. Ну что, ма? Я не могу точно определить, но это было так непривычно слышать от нее грубость. И понять нельзя, кому она так, мужчине или женщине. Безликий был разговор. Я в том смысле говорю, что она никому не обращалась по имени. А когда он закончился, и я вошла, то Светочку не узнала. Она после операции так не выглядела, сынок. На ней просто лица не было. «По мобильному», — говорила, «или по домашнему». «А, -а, -а я не знаю, сын», — мать снова глянула виновата. «У нее же оба телефона рядышком лежат. Когда я вошла, они так и лежали, как всегда». Вот потому-то он сегодня и метнулся снова в милицию, хотел там расшевелить кое-кого, чтобы поработали они окостеневшим мозгом своим и сделали ну хоть что-нибудь. Не может же это продолжаться вечно. Но там его видеть не пожелали и помогать, соответственно, тоже. Вот по этой самой причине он и решил сегодня с неприятной просьбой обратиться к своему старому знакомому Николаю, заведомо зная, что тот начнет непристойно острить и строить всякие отвратительные догадки. Но он и это перетерпит, и уже максимум через три дня будет точно знать, что за сволочь звонила Светлане. И не это ли самая сволочь вызвала его жену в день трагедии из дома? Не сама же она, господи ты, боже мой, выскочила из дома на улицу, когда время клонилось к полуночи. Так куда ехать-то? Супрунюк опустил стекло в машине и выглянул наружу. Лицо обдало свежестью, погода была славной, настоящей зимней. Морозило слегка, третий день снег подсыпал. Вроде и не вьюжило, и не сказать, что снегопад, а сугробы подрастали. У них во дворе детвора уже горку накатала Народ метался между супермаркетами и рынками, обвешиваясь пузатыми пакетами с мандаринами, шампанским и копченой колбасой. Распахнутые багажники автомобилей щетинились еловыми макушками. Он вот тоже ёлку хотел в дом привезти. Уже и договорился. Ему в лесничестве должны были выбрать огромную, пушистую, чтобы ствол едва сквозь крону колючую угадывался. Так Светлана запретила. И запрет свой опять же через мать передала. В его-то присутствии она либо засыпала, либо уставала. Чёрт бы побрал всё на свете, а? Почему всё так? Почему он должен в новогоднюю ночь пялиться в потолок в своей комнате и считать овец, которые непременно должны его усыпить, вместо того, чтобы сидеть за праздничным столом и ждать боя курантов? Он хочет праздничного застолья, очень хочет. Традиционной белой скатерти с хрустящими салфетками, запеченного гуся в центре стола, отпотевших бутылок, звона посуды. Почему он не может поставить в гостиной огромную двухметровую ель? Обмотать ее гирляндами и мишурой, нацепить на макушку любимого светка стеклянного ангела? Почему не может ровно в 24.00 загадать одно единственное желание, которое уже выучил наизусть, и смотреть при этом в любимые глаза? Почему он должен быть один? Она же жива, она рядом. Он может обнять ее, целовать, может носить ее на руках и мечтать о чем-нибудь славном и говорить только хорошее. Так может или нет? Если нет, то почему? «Потому что она ничего не хочет, сынок», — растерянно объяснила мать, хотя сама тоже, наверное, не понимала причины. «Сказала, что должна придерживаться жесточайшего режима, и ей в это время надлежит спать. Но он-то не уснет. Он будет метаться из комнаты в комнату, будет стоять у окон, смотреть на то, как содрогается небо от сотен петард, слушать чужой смех, наблюдать чужое счастье и втайне злиться» потому что у него все не так, и будет ему очень худо, об этом он тоже знал, и не от одиночества ему худо будет, вот в чем загвоздка. Об этом Стас подозревал, но не очень уверенно, как-то с опасением. От чего же тогда? От сожаления? Или, быть может, от сознания того, что когда-то он сделал что-то не так? Ошибся, да? Когда? Когда ошибся?» Стас загнал машину в тупик, спугнув пампером жирных голубей, сортирующих семечную шелуху. Выбрался на улицу, запахнул плотнее расстегнутое пальто и медленно побрел к скверу. Конечно, тут же начерпал полные ботинки снегу, ныряя в сугробах в поисках самой дальней, самой одинокой скамейки, но не заметил ни холода, ни того, что молодые мамаши с колясками наблюдали за ним с соседней дорожки и того, что на волосы тут же нахлобучилось, Снеговая шапка не заметил тоже. Он искал уединения, чтобы додумать очень важную и тревожную мысль, ту самую, которую отчаянно гнал от себя, прикрываясь как щитом, гневом и подозрениями. А теперь вдруг понял, что додумать придется, иначе ему уже никогда не разобраться будет. А путаться в самом себе он жутко не любил, всегда знал, чего хочет, всегда а тут мешанина какая-то, душ убередит и спать мешает. Итак, он тяжело опустился на скамейку в самом дальнем углу сквера, даже не тронув снег. Откинулся спиной на гнутую дощатую спинку с затейливым чугунным креплением, поднял лицо к небу и зажмурил глаза. Что с ним происходит сейчас? Что? Надо начинать по порядку. Прямо с того самого дня, как со Светой случилось несчастье он ведь тогда очень перепугался за нее так несомненно и молил всех кого можно чтобы она осталась жива она выжила он дико обрадовался и что потом а потом скучный доктор с виноватым лицом зачитал им неутешительный приговор и стас а вот что он тогда почувствовал только честно страх сожаление облегчение или разочарование быть может нет ничего этого не было ничего кроме гнева Он был в ярости, в такой дикой ярости, что все пошло не так, как загадывалось, что все перекосилось, перекроилось в их счастливой жизни, и готов был убить любого, кто хоть косвенно оказался к этому причастен. Кого он выбрал тогда самым главным виновником их семейной трагедии? Ольгу? Да, ее. А почему? Почему сразу ее-то? Не потому ли, что... Стас резко выпрямился, будто кто ударил его, больно ударил. Потом согнул спину, уткнул локти в колени и уронил в ладони лицо. А ведь верно, верно! Чего душой-то кривить? Перед кем? Он ведь сам себя теперь судит, без свидетелей, обвинителя и адвоката. Так что может быть перед самим собой предельно откровенным и честным? И так он обвинил во всем и возненавидел Ольгу в тот момент за то, что бросил ее когда-то. За то, что перечеркнул милую, стабильную жизнь, выбрал совсем не ее чувства, а чужие, показавшиеся ему на тот момент совершенно другими, новыми и неизведанными, что ли. Со Светой все было не так, как с Ольгой. Но это ведь совсем не значило, что было лучше, идиот. Да, убеждал себя все эти недели, дни и месяцы. Да, не пытался раскаиваться. Да, старался об Ольге не думать, с сожалением, Но ведь это совсем не значило, что он ее забыл. Он все помнил, как вчера. Все. И утро их суматошное, когда летели в ванную наперегонки, теряя тапки и сшибая углы. И вечера, уютная, длинная, когда он сидел с бумагами на диване, а она, пристроив ему голову на коленке, читала что-нибудь или конфеты грызла. И выходные помнил, и праздники — с их ленью и валянием в постели до обеда, и как ставили варить спагетти и забывали про них, зацеловавшись до обморока, и потом приходилось вываливать в ведро слипшийся комок. Он не вспоминал об этом никогда, но никогда и не забывал. Не думал, что бы больно не было, так ведь? Или, может, не думал, чтобы себя мерзавцем не чувствовать, а? Ведь со Светкой все произошло слишком быстро — а потом помчалась по накатанной без тормозов. И вернуться назад к отправной точке оказалось невозможно. И Оля тоже хороша. Постоянно напоминала о себе, но совсем не так, как должна была. То звонила и говорила гадости, то являлась без приглашения в гости и вела себя дико и вздорно. И, казалось, она никуда не уходила из его жизни, продолжая тормошить и мешаться. «И что так будет всегда?» Она никуда от него не денется со своей бестолковостью, от которой он избежал. Но ведь все было не так, и только теперь он это понял. Ей было больно, и она боролась, как могла, с этой своей болью. И эти ее глупые анекдоты на ночь по телефону, и неурочные визиты, и истеричный хохот, и злобные выпады — все это было преодолением, честным преодолением, между прочим. Ей было больно, скверно и она этого не скрывала, в отличие от него, и пыталась дать ему прочувствовать, пыталась заставить, а он... он не только не обвинял себя ни в чем, не только не пытался разобраться, он ведь даже думать об этом трусил, гнал и гнал от себя мысли о ней и о том, как ей теперь живется. Жил, ел, пил, спал со Светой, удобно было, комфортно, необременительно. Зачем засорять сознание мыслями о том пепелище, которое он оставил после себя? «Какая же я мразь!» — прошептал Стас с отвращением, уронил руку с колена, зацепил пятерней комок снега и ткнул его себе в лицо, замычав. «И что теперь? Что теперь-то делать?» Что теперь ему хотелось сделать, он знал, но прав у него на это не было никаких и вряд ли появится. «Дядя, с Новым годом!» К скамейке по снеговой тропинке, пробитой Стасом, пробрался краснощуки-карапуз в красном комбинезоне и, помахивая прутиком, с вызовом поглядывал то на настигающую его мать, то на Стаса. «Что за ребенок? Я не знаю!» — пыхтела мамаша, с трудом пробираясь по снегу на высоких тонких каблуках. «Отстань ты от человека! Иди сюда, Витя!» «Дядя, ты плачешь?» голубые глаза ребенка пытливо ощупали лицо незнакомца. «У тебя щеки сырые!» Ты или плачешь, или они отпотели. У меня так коньки всегда потеют дома. Нет, ты плачешь. Тебе плохо? Мне? — Супрунюк кивнул, не желая противиться детской проницательности. Мне очень плохо. А почему? Мальчик Витя подошел, шурша ярким комбинезоном, поближе к скамейке, на которой сидел Стас. Тебя обидели? Нет, я обидел. Сильно обидел. Тебя мама ждет. Стас кивнул с вымученной улыбкой молодой женщине, застывшей метрах в пяти от них. «А ты попроси прощения, если обидел. Я всегда так делаю», — посоветовал Витя, не обращая внимания на мамашина нетерпение. «Прощение?» — Стас вздохнул. «Это не всегда помогает, поверь мне. И прощают не всегда». «Сильно обидел?» — догадался Витя и задумался, рассматривая варежки в снеговых катышках. «Тогда нужен подарок». «Не поможет». Стас встал и потянул за руку мальчика к матери. «Идем, а то она будет сердиться». Тот медленно побрел за Стасом, стараясь наступать на его следы в снегу. Добрался до матери, уткнулся лицом в ее колени и что-то забормотал, забормотал, а потом вдруг громко крикнул в спину уходящему Стасу. «А ты сто раз попроси прощения, дядя! Моя мама всегда так говорит папе, когда он сто раз прощения просит». Тебя устанешь слушать и простишь. Мама папу может и прости того вот только его никогда. Он мало того, что изменил ей с ее лучшей подругой и ушел потом к той, так еще и обвинил потом во всех смертных грехах и милиции покоя не давал, чтобы они по следу шли охотничьими псами. А ведь она не могла этого совершить. Так? Так? Она ведь не настолько глупа, чтобы убивать соперницу возле собственного подъезда. Ему об этом и Ростов пытался сказать, и Галка, и еще кто-то из друзей, да разве он слышал? Все орал и бесновался, и все пытался страшное происшествие со Светой на Ольгу свалить. А Света теперь молчит и видеть его не хочет, и говорит с кем-то по телефону грубо и неприязненно — И вспоминать события той трагической ночи отказывается. А ведь помнит. Он уверен, что помнит. Кого она покрывает? Ольгу бы не стала не так уж сильна любовь к подруге, которую сама же и обманывала. Так кого? Не мама же с папой на нее с ножом бросились, чтобы она их от тюрьмы своим молчанием спасала. Нет, конечно. Так кого спасает его жена, превратившаяся вдруг в чужого холодного человека? Кто ей настолько дорог и страшен, что она молчит. Тут еще Новый год не кстати. Стас открыл машину, обстучал ботинки от снега, потюков нога об ногу, влез в салон и поежился, не заметил, как промерз. Долго, наверное, на скамейке просидел, терзаясь мыслями о собственной подлости. Так несвоевременно все, так запоздало. Задумайся он об этом раньше. Все еще можно было изменить... Попытаться хотя бы стоило. И Ольга, возможно, простила бы, и Света, вероятно, поняла. А теперь что? Теперь, чтобы он не предпринял, он все равно кругом виноватым окажется. Вернись он к Ольге, если она его простить способна, подлец, потому что больную жену бросил. Останься со Светой. В этом случае он давно уже состоялся как подлец. И теперь, плюс к застарелой подлости... Еще теперешнее рвение добиться справедливости все усугубило. А вдруг Ростов и впрямь развернет бурную деятельность, и в качестве зацепки тот самый фоторобот применит, а? Вдруг тот человек, что встречался с Ольгой в ресторане, и впрямь преступник, что тогда? Она-то ни при чем, он теперь уверен, да кто разбираться станет. Так что делать господину идиоту? Ему, то есть. Спасать теперь всех, кого погубить хотел? Получается, что так получается. Стас немного повеселел. Пускай сделать пока ничего нельзя и изменить невозможно, но хотя бы причина собственного гнева обнаружилась. Найти бы теперь причину Светкиного безмолвия, и во многих местах можно было бы расставить точки.